Глава 14. Я вошла во дворец, ожидая, что меня вышвырнут вон, но все, похоже, были слишком заняты, чтобы обращать на меня хоть какое внимание. Медсёстры толпившись, разговаривали о наследном принце. Король передумал и позволил сыну сопровождать его в опочивальню к королеве Чунсон. "И когда же вернётся его высочество?" спросила я у врача, помитуя о том, что обещала принцу принести лекарство. Это необходимо было сделать тайком, потому что передавать лекарства членам королевской семьи, не регистрируя их, было запрещено. «Я бы уже покончила с этим делом, не попади, я в тюрьму». Врач Нансин молчал так долго, что мне пришлось отложить свои размышления. «Ты и вон ним?» — не выдержал я. «Тебе больше нельзя приходить сюда, Метестрахён», — нахмурил он брови. «Не уверена, что понимаю, о чём вы говорите». Ответила я, хотя на сердце у меня сразу же потяжелело. Его сиятельство Син, прошептал он, в его голосе явственно прозвучало беспокойство. Он потребовал, чтобы тебя отстранили от работы, а у него во дворце немало связей. Мне очень жаль, мить сестра Хён, но я должен забрать жетон, дающий тебе право находиться во дворце. Ты здесь больше не работаешь. Меня охватило горе, а следом за ним паника. Породе убийства по-прежнему находилось в этих стенах. Можно я помогу моей сестре Чиин? Я обещала ей закончить лекарство. На его лице отразилось сомнение, и он бросил на меня жалостливый взгляд. Хорошо, но ты всё равно должна вернуть жетон. Быстро моргая, я сунула руку в карман фартука и отдала ему жетон, при этом у меня было такое чувство, словно я рассталась со своей единственной мечтой. Я стала никем, и у меня ничего не было. за исключением дела об убийствах, которое надо ещё раскрыть. Не знаю, что произошло, но мне жаль, что ты больше не будешь здесь работать. Слова врача Нансина больно ужалили меня. И если бы это случилось несколько недель тому назад, я бы затаилась где-нибудь и поплакала бы в одиночестве. Но сейчас я направила все свои мысли на решение насущной проблемы. Нужно приготовить лекарство для наследного принца Джанхона, и дождаться его возвращения. Следуя запомненным инструкциям, я вскипятила в горшке воду, а затем добавила в неё нужные ингредиенты — небрежно порезанные грибы, походившие на куски гнилой древесины, сушёные плоды чит-хил и пригоршню других сушёных составляющих. Прячась от чаин, она сразу бы заметила, как я расстроена, я скорчилась в тени королевской аптеки и стала раздувать пламя под горшком. Необходимо было поддерживать определённую температуру и варить лекарство на медленном огне не меньше часа. Время от времени мимо проходили медсёстры и, замерев при виде меня, о чём-то перешёптываясь друг с другом. Наверное, под дворцом уже пополз слух о том, что меня уволили. Я ещё ниже опустила голову. Я стала никем и не хотела, чтобы меня видели. А затем на небо набежали облака, тёмные и грохочущие. Тень во дворе набухли. Я посмотрела вверх, гадая, пойдёт ли дождь. И тут мне на глаза упали первые его капли. Я заморгала и смахнула воду с лица. Время, имеющееся в моём распоряжении, истекло. Быстро подняв крышку, я посмотрела в горшок. Слава небесам, прошептала я. Жидкости в горшке оставалось с небольшую чашку. Мне этого вполне хватит. Обмотав руку фартуком, я подхватила чёрный горшок И побежала к павильону поблизости. И тут дождь припустил по-настоящему. На другом конце двора, не взирая на отвратительную погоду, стояли, склонив головы перед высокими господами, несколькими сестёр. Заприметив его полицейскую шляпу и хорошо узнаваемый овал лица, я замедлила шаг. Меня охватила сильная дрожь. Я рванула обратно, туда, где сгущались тени. Дождь тем временем всё усиливался. Я быстро пробежала по террасе и спряталась за одной из больших колонн, поддерживающих крышу над донной. Моё сердце стучало так громко, что стук этот эхом отдавался в ушах. Поставив горшок, я смахнула пот и дождевую воду с лба. Внутри у меня всё дрожало. Почему ты прячешься от меня? Я быстро развернулась и оказалась нос к носу с аджином, на лице которого читались обиды и смятение. Куда ты исчезл вчера вечером? — спросил он. Я убрала руки за спину и крепко сцепила пальцы. Я была в доме Кэгчи. Медсёстры там часто остаются на ночь. Я смотрела по сторонам, куда угодно, лишь бы не на молодого человека передо мной. Мы стояли позади аптеки, и никого больше здесь не было. Нас отгораживала от всех остальных пелена дождя, стекающая из зелёных карнизов. Я с трудом сглотнула и постаралась, чтобы мой голос звучал как можно безразличнее. А что здесь сделали ты вы, ныри? Он стоял, не двигаясь, опустив глаза долу, и лицо его было усталым и осунувшимся. Это моя вина. Я был слишком легкомыслен. Он взял мою руку и, разжав пальцы, вложил что-то в ладонь. Это оказался мой футляр с серебряными иголками. Обнаружив его, я расспросил Тамосульби. Хрипло проговорил он: Она рассказала мне о том, что случилось. А заключённые пересказали разговор между тобой и твоим отцом, о том, что ты потеряла из-за меня работу. Он всё ещё держал мою руку в своей, я поспешила высвободиться. Вы не виноваты, ведь я сама попросила тайком провести меня в отделение полиции. Но теперь я всё сделаю правильно, сказал он решительно. Я подготовил отчёт для партии старых. Меня охватил страх. Какой отчёт? Мы ещё не добыли убедительных доказательств, но Я намереваюсь предоставить им всю имеющуюся у нас информацию. А они в свою очередь пусть лишат власти командира Сона и вернут тебя на работу. Я медленно покачала головой. Никто из тех, кто ввязался в дворцовую политику, и ещё долго не прожил. Нет, Наэри, ещё не время передавать всё партии старых. Я взяла горячий горшок. Мне необходимо выяснить ещё одну вещь. Это последнее, что я могу сделать для расследования. для вашего отчёта. Наследному принцу что-то известно, и я могу выяснить что. Его брови сошлись на переносице. Как? Расскажу в следующий раз, Наири. Но вы должны пообещать, что до нашей с вами встречи не станете ничего предпринимать. Я поклонилась и хотела было уйти, пока аджун не опомнился и не стал мне возражать. Если позволите, Наири. Хён-а, подожди. Он протянул ко мне руку, но уронил её. увидев, что я отвернулась, когда всё это кончится, он впился в меня взглядом, хорошо знакомым мне, изучающим и пронзительным взглядом. Казалось, он хочет увидеть меня насквозь, словно заметил во мне нечто действительно достойное внимания. Давай пойдём вместе на праздник фонарей. Жар разлился у меня в груди, и я моргнула. Мы с ним бывали вместе только на местах преступлений. и в нашем штабе, где обсуждали исключительно трупы и улики. Мысль о том, чтобы пойти куда-то еще, о том, что мы могли бы стать чем-то большим, чем просто партнерами по расследованию, казалась невозможной. Трудно было представить, что мы с ним — обыкновенные молодые люди, мужчины и женщины, и нас объединяют не только смерти, но и что-то еще. Но почему я? — затаила я дыхание. Аджин подошел ко мне совсем близко и прошептал. Мне нравится быть с тобой. Я крепче сжал в руках горшок, единственное, что отгораживало меня от него. Он нерешительно провёл пальцем по моей щеке. Я перестала дышать, обнаружив, что не могу оторвать взгляда от его глаз. Я забыла о том, кто я есть. Наверное, мы оба с ним забыли об этом, потому что он наклонился и коснулся губами моей щеки. И это шло от меня столь стремительно, что я засомневалась, оправда ли это произошло. "Прости", неуверенно произнёс он. "Я не подумал, такое не повторится". Сердце у меня колотилось и казалось, будто где-то в желудке появилась садина. Слова отца всё ещё эхом отдавались у меня в голове. Я понимала, что он прав, и от этого мне становилось ещё больнее. "Я никогда не стану чьей-то великой любовью. Мой удел" поцелуй украдкой, мимолётное мгновение. Я всегда буду чьей-то ошибкой. Вы сказали, что я смелая, и я буду вести себя смело, ныре сказала я со спокойствием, удивившим меня саму. Может, в ваших глазах я и простая служанка, но я никогда не стану игрушкой в ваших руках. Хён А попытался остановить меня от Джин, потому что я уже повернулась, чтобы уйти. Он в один миг пересек террасу и взял меня за кисть. Ты не так меня поняла. Игрушка. Неужели ты думаешь, что так мало для меня значишь? Я опустила ресницы и уставилась на блестящую синеву его шёлкового халата. Он такой же, как я, услышал я голос отца, прозвучавший то льявственно, словно он стоял рядом со мной. Может, сейчас аджин в тебя и влюблён, но потом у него всегда будет кто-то ещё, кто-то более достойный, чем ты. Я не могу позволить себе отвлекаться, не сейчас. Я тяжело вздохнула. Слишком многое я уже потеряла, гоняясь за правдой. Простите меня, Наири, но я не могу позволить вам отвлекать меня, и в свою очередь, не должна отвлекать вас. На некотором расстоянии от нас кто-то прочистил голос. Выдернув кисть из руки аджина, я быстро оглянулась через плечо и увидела госпожу Хигён и мокрую с ног до головы придворную даму, державшую над ней зонт с длинной ручкой. Когда она пришла сюда, и как много видела Мой ум лихорадочно работал. И эти животрепещущие вопросы прямо-таки оттолкнули меня от аджина. Мне нужно идти, сказала я и оставила его одного. Когда я проходила мимо госпожи Хигён, она прошептала: "Явну Хэм, сказал тебе поручили приготовить лекарство для принца. Ты сделала это?" Предполагалось, что это поручение тайна, но её светлость, похоже, совсем не гневалась, что я ей ничего не сказала. "Да, я приподняла горшок" Он дамтан. Иди за мной, велела она, и я послушно последовала за ней. Нам надо подготовиться к возвращению принца. Он наверняка будет в плохом настроении. Но моя госпожа, он отправился отдать дань уважения его высочеству уже на пути сюда. Она посмотрела на меня, глаза её были полны страха. Пошёл очень сильный дождь, и король обвинил в этом его высочество. сказав, что небеса выказывают своё неудовольствие присутствием принца, и потому принцу, единственному из всех, было приказано уехать.